Глава 70. Первые полчаса мы сидим с Мартой на кухне. Потом я не выдерживаю и ухожу. Мельком заглянув в лавку, тяжело вздыхаю. Хотелось бы убраться, но пока нельзя. Надо, чтобы полицейские тоже это все задокументировали. Поэтому я закрываю дверь и прячусь от всего мира в мастерской, как будто это мое самое безопасное место. Сил сидеть без дела вообще нет. Изнутри как будто даже потряхивает, а живот крутит от волнения. Закрываю глаза, делаю несколько глубоких вдохов и выдохов, разжигая уже почти потухший очаг, чтобы отвлечься на работу. «Тоже не сидится спокойно». В мастерскую заходит Марта. «Не могу перестать думать». Она подходит ко мне и берёт котелок с салом, который я днём подготовила для перетапливания. «Они справятся», — говорю я, но голос напряжён. «Я верю, что правда должна восторжествовать. Ты же доверяешь брату?» Марта поджимает губы и кивает. Я отхожу к рабочему столу и беру котелок с готовым стеарином. Его тоже надо растопить, и можно загружать в машину, которую создал Варт. Привязываю фитили для заготовок, руки дрожат, а мысли совсем не там, где нужно. Ирина возвращается из города и тоже сразу приходит в мастерскую. «Полицейские отправились к мануфактуре», — говорит она. «Только бы успели на помощь. Не на месте у меня сердце. Не зря же этот культ наловчился делать диверсии против драконов». Арден, столкнувшись с одним из культа, однажды чуть не попал в беду. В другой раз я бы обязательно спросила, что там произошло. Но кажется, что сейчас это только больше накрутит меня. Потом. У нас обязательно будет для этого время. Мы все втроем работаем молча. У каждой из нас свои мысли, свои переживания, и вряд ли мы сможем друг друга успокоить. Марта охает и садится на скамейку, устало вытирает лицо фартуком. «Все время думаю о том, что там происходит» братье. Все время боюсь, что вот она, надежда, что мы наконец-то встретимся, но в последний момент что-то обязательно случится плохое. С ним все будет хорошо, говорю я, пытаясь поддержать кухарку, которая все это время была очень добра ко мне. Вард его защитит. А кто защитит Варда? Тихо спрашивает Рина. Этот вопрос висит в воздухе, и никто не знает, что ответить. Фридер с ними, Фларен тоже, но все равно, зная его умение влезать в опасность, Внезапно что-то сжимается в груди. Резко и болезненно. Я хватаюсь за сердце, и котелок с расплавленным стеарином падает из рук, ударяясь о пол. Горячие капли попадают на ноги, но я почти не чувствую этой боли на фоне того, что творится у меня в груди. «Марика!» Рин мгновенно оказывается рядом. «Что с тобой?» Пылающее пламя внутри усиливается. Но это не физическая боль. Это что-то другое. Что-то, связанное с Вардом. Рея внутри меня встревоженно рычит. «С Вардом что-то не так!» — хрипло выдавливаю я, пытаясь вдохнуть. «Он в опасности!» В голове как будто исчезают все мысли, пульсирует только одно. «Спасти! Ему нужна я!» Не замечаю, как выбираюсь из мастерской, пересекаю весь коридор до холла, прорываюсь к двери, но едва касаюсь ручки, как метка на спине обжигает. «Запрет! Я не могу покинуть дом!» «Проклятая метка!» Я снова хватаюсь за ручку, но словно лишаюсь сил. «Отпусти меня! Он нуждается в помощи!» Рина и Марта подбегают ко мне. марика остановись!» — кричит Рина. «Ты не можешь выйти!» «Могу!» — рычу я, борясь с болью. «Я должна!» Снова пытаюсь открыть дверь. Меня практически выворачивает от всей какофонии ощущений. Но я не отпускаю ручку. Боль нарастает, становится адской, но я стискиваю зубы и держусь. «Рэя!» — кричу я мысленно. «Помоги мне! Он в опасности!» Драконица внутри меня отвечает яростным ревом, и вдруг я чувствую, как что-то меняется. Кожа начинает покрываться мелкой чешуей, в руках появляются когти. «Марика!» — испуганно шепчет Рина. «Все же ты драконица!» Я не отвечаю, просто потому что сил нет. Боль от метки смешивается с болью трансформации, но я чувствую, как магия Реи противоборствует проклятию. Метка шипит, а потом боль исчезает. «Она выжгла метку!» — произносит кто-то из женщин. «Твоя драконица выжгла метку!» Но трансформация не останавливается. Я чувствую, как на руках появляются когти, пальцы удлиняются, вдоль позвоночника тоже прорываются шипы, а потом... крылья? Ре берет контроль. Я выскакиваю из дома, но не чувствую холода. Наоборот, трансформация накрывает меня волной жара. А еще силы. Дальше все в свои руки, точнее лапы, берет Рея. Она распахивает крылья и взмывает в темное небо. Она чувствует Ригеля. Я полностью доверяю ей. Связь между мной и Вардом тоже остается. Она пульсирует тревогой и опасностью. Мне даже не до того, чтобы полностью прочувствовать то, как крылья рассекают воздух, как мощные мышцы напрягаются под плотной чешуей. Все мысли и чувства тянутся к Варду. Только бы успеть. Внизу город спит, но в одном районе, примыкающем к лесу, который рядом с приютом, я вижу оранжевое зарево. Пожар! Пока еще небольшой, но если вовремя не остановить, он же может погубить весь город. Но... Мое внимание привлекает и еще кое-что. То, что меня и притянуло сюда. Огромный белоснежный дракон, летящий к городу. Ригель. Но я вижу, что с ним что-то не так. Он мечется, как будто борется с чем-то внутри себя он под внушением. А Аурика всё же сделала свой ход, с досадой говорит мне Рея. Она похожа, как и я, хотела до последнего надеяться, что сестра Марики ни причём, но, видимо, нам суждено разочароваться. Когда Ригель подлетает ближе, я замечаю крохотную фигурку на спине Ригеля. Аурика. Ригель, остановись, хочу прокричать я, но из горла вырывается лишь устрашающий рык. Дракон не слышит меня или не может услышать? Он летит точно на меня и выпускает струю огня в мою сторону. Я едва уворачиваюсь. «Это мы!» Теперь я уже не пытаюсь докричаться. Ищу ту нить, что связывает нас. Хочу дотянуться напрямую до его сердца. «Марика и Рея! Услышь нас!» Ригель замирает на мгновение. За счет острого драконьего зрения я вижу, как вытягивается лицо Аурики. Но потом она хмурится, и дракон снова атакует. все на его спине смеется. «Он не помнит тебя», — доносится до меня ее слова. «Он слышит только то, что я ему говорю». Понимаю, что Аурика полностью контролирует его разум, слышит все, что я говорю, и понимает, что я хочу сделать. Но у меня должен быть способ до него достучаться. Должен. Я сделаю это. Подлетаю ближе, уворачиваясь от его атак. «Вард!» — кричу я мысленно. «Помнишь, как ты говорил, что никогда не поступишь, как мой муж? Ты обещал, что не предашь и не бросишь!» Ригель на мгновение замирает. В его глазах мелькает что-то похожее на узнавание. «Я знаю, что ты говорил правду», — продолжаю я. «Да, я боялась тебя. Да, я не могла полностью тебе довериться. Но теперь...» «Замолчи!» — кричит Аурика, и я чувствую, что она пытается переключить свое воздействие на меня. И это хорошо. Что-то меняется в движениях Ригеля. Он начинает бороться с контролем. Дракон резко дергается, и Аурика едва удерживается на его спине. В его глазах проблёскивает сознание. «Но теперь, Варт!» — кричу я, чувствуя, что самой всё сложнее удерживать контроль сознания. «Я знаю точно! Я тебя люблю!» Что-то словно лопается в воздухе. Ригель издаёт оглушительный рёв, и его огромные глаза снова становятся осознанными. Он резко поворачивается, сбрасывая Аурику с себя. Я подхватываю падающую девушку когтями. Она без сознания. Видимо, резкий разрыв ментальной связи оказался для нее слишком болезненным. «Марика!» — голос Варда звучит в моей голове. Видимо, Ригель, как и Рея, позволяет нам поговорить. «Как ты здесь? Ты же не должна была выходить из дома!» «Метка исчезла», — отвечаю я. «Рея смогла ее выжечь. Но сейчас не время для объяснений. Внизу пожар!» Мы вместе пикируем к расходящемуся в разные стороны пламени. Люди там уже бегают с ведрами, кто-то пытается забрасывать снегом но пламя уже шумит, отвоевывая всё больше площади себе. Ригель делает большой круг и накрывает место пожара ледяным куполом. Постепенно огонь отступает. «Это был... я?» — тяжело спрашивает Ригель. Его голос мощнее, более хриплый, и, будь я в своём теле, наверняка бы вызвал толпу мурашек по моей спине. Но Рея только мурчит от удовольствия. Я чувствую, что она бы перед Ригелем, если бы ситуация не была такой напряжённой. «Это не ты», — уверенно отвечает Рэя. «Если бы нанёс урон твой огонь, то от Квартала бы мало что осталось». Это вроде бы немного успокаивает Ригеля, но он продолжает кружить над местом, пока не убеждается, что огонь полностью гаснет. Под радостные крики горожан мы улетаем к приюту, где спорят между собой Фридер и Фларен. Их слова слышно издалека, спасибо обострённому слуху дракона. «Я должен лететь за ним», — рычит бьорн «Что бы что!» «Попасть под воздействие Аурики! С твоим-то неуправляемым даром!» — отвечает ему Фридер. Они оба замолкают, когда видят в начинающихся рассветных сумерках нас. Мы делаем круг над ними на небольшой высоте, так что я бросаю Аурику к ногам наших друзей, как кошка-мышку к ногам хозяина. А потом Ригель тихо говорит. «Я хочу еще тобой полюбоваться». Я тоже понимаю, что еще не готова расстаться со своей драконьей формой, поэтому издаю громкий согласный рык, и мы снова взлетаем в небо, направляясь к горным вершинам за пределами города. Я больше не привязана к Хельфьорду.